Кто из вас счастлив? Мы все счастливы. Почему? Бог любит нас. Откуда вы знаете? Так сказал Фостер. Пастор упал на колени и поднял к небу кулак. Так услышим же львиный рык. Толпа зарычала, завопила, завизжала. Звук то усиливался, то ослабевал, переходя с бархатных тонов на пронзительное. У Майка захватило дух. Он готов был уйти в себя, но джил ему это запретило. Майка остался со всеми и купался в волнах их крика. Пастор поднялся с колен. «Наш первый гимн, — сказал он отрывисто, — посвящается компании «Манна Бейкерис», — производящий священный хлеб, братья и сестр. Завтра по всей стране начинается продажа изделий компании «Манна Бейкерис» по сниженным ценам. Хлеб будет продаваться в пакетах с портретом Верховного Епископа. Некоторым из вас в хлебе попадутся выигрышные билеты, которые можно обменять на деньги в ближайшей церкви «Нового Откровения». Пусть ваши дети пойдут в школу с полными сумками священного хлеба. Пусть делятся им с детьми грешников и приближают их к нашей вере. Оживим же ее свет священными словами нашего любимого гимна «В атаку фостериты». Три-четыре. «В атаку фостериты разгромим всех врагов. С нами наша вера и Господа любовь». Второй куплет «Три-четыре! Нет грешникам пощады! Бей их до конца!» Майк был так очарован, что даже не пытался вникать в смысл слов. Он понял, что суть не в словах, а в сближении, которое они несли людям. Прихожане вновь забаршировали по залу, на ходу выкрикивая слова гимна. После гимна пастор читал объявление послание ангелов и архангелов, рекламировал что-то еще. Разыгрывал призы по входным номерам. Второй гимн «Поднимем счастливые лица» посвящался торговой фирме Dattelbaum Департамент Stores. После гимна пастор подошел к краю сцены и приложил руку к уху. «Что-что?» «Хотим видеть, Дигби!» «Кого?» «Хотим видеть, Дигби!» «Громче! Он не слышит!» Хатим, дигби хлоп-хлоп, топ-топ, начали шататься стены. Джабл наклонился к уху епископа. Еще немного, и мы повторим историю Самсона и филистимлян. Не волнуйтесь, наш цемент замешан на вере. А если серьезно, то движение стен заложено в проекте, производит впечатление и нагнетает атмосферу. Погас свет опустились шторы. На сцене в круге ослепительного света появился верховный епископ Дигби. Он потрясал над головой, сплетенными в замок руками. Толпа встретила его львиным рыком и воздушными поцелуями. Епископ подошел к одержимым, все еще сотрясаемым конвульсиями, и поцеловал каждую Рядом с рыжеволосой он встал на колени и протянул руку за спину. Ему подали микрофон, который епископ приблизил губам женщины. Майк не понял, что она говорила. Ему даже показалось, что она говорит не по-английски. В паузах между ее рыданиями верховный епископ переводил «Архангел Фостер с нами». «Он доволен тобой. Поцелуй сестру, стоящую справа». Архангел Фостер любит тебя. Поцелуй сестру, стоящую слева. Он хочет сказать кое-что одному из нас. Женщина сказала что-то еще. Дигби не расслышал. Что? Громче, прошу вас. Она что-то невнятно забормотала и забилась в истерике. Дигби выпрямился и улыбнулся. Архангел передал послание Пилигриму с другой планеты. «Человеку с Марса, Валентайну Майклу Смиту!» «Где ты, Валентайн Майкл, встань!» Жил хотел остановить Майка, но Джаббл буркнул. «Лучше не сопротивляться. Пусть станет. Помаши им рукой, Майк. Садись». Майк помахал им рукой и сел, удивленный тем, что люди начали скандировать. «Человек с Марса! Человек с Марса!» Ему было неловко. Он не привык к словословиям, его смущал шум. Наконец, служба в честь человека с Марса прекратилась. Верховный епископ передал бразды правления молодому пастору и ушел. Бун поднялся. «Пора идти, ребята, лучше выйти, пока вся толпа не повалила». Они шли через замысловатое сплетение арок. Джаббл спросил. «Мы идем на стоянку? Я велел водителю подождать нас». — Мы идем на аудиенцию к верховному епископу. — Что? Нам пора домой. — Как вам не стыдно, доктор? — возмутился Бун. — Нужно же засвидетельствовать почтение человеку, который пригласил вас в гости. Джавл сдался. — Там хоть народу не будет? Парень и так перегружен впечатлениями. — Только верховный епископ Дигби. Бун втолкнул их в лифт. Через минуту. Они вошли в приемную, Дигби. Открылась дверь, и Дигби поспешил навстречу гостям. «Простите, что заставил вас ждать, но я принимал душ, вспотел сражение с сатаной. Так вот он, какой человек с Марса. Благослови тебя, Господь, сын мой. Добро пожаловать в дом Господа. Архангел Фостер просил тебя быть как дома. Он наблюдает за тобой» майк не отвечал джабл с удивлением заметил что дигби очень низенький наверное к прихожанам выходят на каблуках а может дело в освещении епископ напомнил джаблу торговца подержанными машинами сердечная улыбка радушные манеры мешала только козлиная бородка аля фостер нет он определенно похож на кого то ах да Симон Магус, давно почивший муж Бекки Вези. Джаббл сразу же почувствовал к священнику расположение. Симон был очаровательным человеком. А Дигби уже очаровывал Джил. «Не становись на колени, дочь моя, мы беседуем как друзья». Выслушав его, Джил поразилась. Он почти все о знает. «Я преклоняюсь перед твоим призванием, дочь моя. Архангел Фостер завещал нам избавлять тело от страданий, чтобы душа могла предаваться поискам истины. Не знаю, что ты еще не вошла в нашу семью, но твое дело освящено Господом. Мы – спутники в дороге на небеса». Затем епископ обратился к Харшеву. Вы также наш друг и попутчик доктор Архангел Фостер говорит, что Господь велит нам быть счастливыми. Очень часто я в минуту усталости или тяжких раздумий обращаюсь к вашим книгам. Они возвращают мне душевное равновесие. Благодарю вас, епископ. Ваши произведения дарят людям счастье, я велел выяснить ваше предназначение». Я понимаю, что вы неверующий, но даже сатана имеет определенное место в великом плане, начертанном Господом. Вам еще не пришло время уверовать. Впрочем, довольно о вере. Я пригласил вас не за тем, чтобы вести теологические споры. Мы ни с кем не спорим. Мы ждем, пока человек сам увидит свет веры, и только тогда принимаем его в ее лоно. Давайте посидим и поболтаем, как добрые друзья Джаблу пришлось признать, что этот жулик – хороший хозяин. Кофе, коньяк, закуска – все было высшего качества. Майк нервничал, особенно когда Дигби отвел его в сторону, чтобы поговорить наедине, но в конце концов нужно же когда-то учиться общаться с людьми. Бун показал Джилл ковчег с фастеритскими святынями. Джабл наблюдал за ними, намазывая на тост паштет из печенки. Где-то рядом щелкнул замок. Харшу оглянулся. Ни епископа, ни в комнате не было. «Где они, сенатор?» «Кто, доктор?» «Епископ Дигби и мистер Смит». Бон указал на дверь в стене. «Они удалились в комнату для частных аудиенций. Разве верховный епископ вам ее не показывал?» «Ах, да», — вспомнил Харшу. «Это комната со стулом на подставке, то бишь троном». И скамеечкой для коленопреклонения. Интересно, подумал он, кто будет сидеть на троне, а кто стоять на коленях. Если епископ заведет с Майком разговор о религии, то ему придется снова принимать душ. Надеюсь, они скоро вернутся. Вероятно, мистер Смит имеет право сказать епископу пару слов наедине. Я велю водителю вашего автобуса подъехать прямо к выходу, испокоив епископа. Это сэкономит вам добрых десять минут. Очень мило с вашей стороны. Так что не стоит торопить мистера Смита, если он хочет излить душу. Я выйду позвоню. Бун ушел. Джаббл, мне это не нравится. Стревожилась Джил. Они специально развели нас в разные стороны, чтобы поймать Майка одного. Очевидно. Какое право они имеют? Я сейчас ворвусь к ним и скажу Майку, что пора идти. Пожалуйста, если хочешь быть похожей на клушу. Если Дибби вздумал обратить Майка, то выйдет как раз наоборот. Убеждение Майка. Трудно поколебать. Все равно мне это не нравится. Расслабься и жуй. Я не хочу есть. Если бы я отказывался бесплатно пожевать... Меня бы выгнали из лиги писателей. Харшоу поддел вилкой кусок ветчины, положил его на хлеб, намазанный маслом, добавил зелень и впился в бутерброд с зубами. Прошло десять минут, Абун не возвращался. Жил решительно встала Джабл, я забираю майка. Вперед! Жил подошла к двери. Заперто? Разумеется. Что делать? Выбивать? «Будь здесь команда крепких парней с тараном. Можно было бы попробовать. Не в каждом банке есть такая дверь». «Что же делать?» «Постучи, если хочешь. Я пойду посмотрю, что делает Бун». Джабл выглянул в коридор и увидел, что Бун возвращается. «Извините, — сказал Бун, — водителя на месте не было. Посылал Херувима его искать. Он завтракал в комнате счастья». «Сенатор», — попросил Джабл, — Нам пора идти. Будьте добры. Скажите об этом епископу Дегбе. Сейчас я не имею права входить в комнату для частных аудиенций, но если вы настаиваете, я позвоню. Пожалуйста, позвоните. Буну не пришлось звонить. Дверь открылась, и вышел Майк. Джил взглянула ему в лицо и вздрогнула. — Майк, все в порядке? — Да, Джил. Я скажу епископу, что вы уходите. Бун вошел в комнату для частных аудиенций и тут же вышел. Верховного епископа нет, вероятно, он ушел к себе. Как коты или повара, верховные епископы уходят не прощаясь. Шутка. Он говорит, что лишнее до свидания не делает человека счастливее. Не обижайтесь. Что вы! Спасибо за интересную экскурсию. Провожать нас не нужно. Мы выберемся сами.